Глава 9. О гиене и свойстве вечных мучений. Итак, что Бог сказал через Своего пророка о вечном наказании осужденных, так оно и будет, непременно будет. Червь их не умрет, и огонь их не угаснет» Исаия, глава 66, стих 24. Для сильнейшего запечатления этих слов и Господь Бог, разумея под членами, соблазняющими человека, таких людей, которых кто-либо любит, как свои члены, и, повелевая их отсекать, говорит, «Лучше тебе, увечному, войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Так же говорит и о ноге, «Лучше войти тебе в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Не иначе говорит и о глазе. «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 43 по 48. Три раза сряду повторил он одно и то же. Кого не устрашит это повторение, это столь сильная угроза вечным мучением, изреченная божественными устами. Между тем, по мнению некоторых, то и другое, то есть огонь и червь, относятся к мучениям духа, а не тела. Тех, говорят они, которые отделены будут от Царства Божие, будет сжигать скорб поздно и бесплодно кающегося духа. Поэтому не было ничего несообразного назвать эту сжигающую скорб огнем. Отсюда и апостол говорит, «Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Тоже, полагают, нужно разуметь и относительно червя, ибо, говорят, написано «как моль одежду и черв дерева, так и печаль точит сердце мужу», притча Соломона, глава 25, стих 20. Те же, которые не сомневаются, что в будущих муках наказанием будут подлежать и дух, и тело, утверждают, что тело будет сжечься огнем, а дух подтачиваться своего рода червем печали. Хотя последнее мнение вероятнее, так как нелепо думать, чтобы тогда или дух, или тело были свободны от страданий. Однако, по моему мнению, вернее сказать, что то и другое относится к телу, чем одно к телу, а другое к духу. В вышеприведенных словах Божественного Писания о страдании духа умалчивается, потому что само собой понятно, хотя и не высказывается, что когда будет страдать таким образом тело, дух будет мучиться бесплодным раскаянием. Ибо и в Ветхозаветном Писании читаем «наказание плоти нечестивого, огонь и червь, Сирах, глава 7, стих 19. Могло бы быть сказано и короче «наказание нечестивого». Почему же сказано «плоти нечестивого», если не потому, что то и другое, то есть огонь и червь, будет наказанием плоти? А если о наказании плоти сказано потому, что в человеке будет подлежать наказанию то, что жило по плоти, Ибо по этой причине человек вступит во вторую смерть, как указывает апостол в словах «Если живете по плоти, то умрете» послание к римлянам, глава 8, стих 13. То пусть каждый выбирает, что ему угодно, или приписывает телу огонь, а духу червя первое в буквальном смысле, а последнее в переносном, или же то и другое телу в буквальном смысле. Выше я уже достаточно показал, что животные могут жить в огне, гореть не уничтожаясь и страдать не умирая, чудесным действием всемогущего Творца. Кто отрицает возможность этого для Него, тот не знает, от кого происходит все, что только есть удивительного во всех природах. Ибо Он есть Бог, сотворивший в мире все те великие и малые чудеса, о которых мы упомянули, и еще несравненно большие, о которых не упомянули, и заключившие их в этом мире, представляющем собою величайшее из всех чудо. Итак, пусть каждый выбирает одно из двух, что ему угодно. Пусть думает, что червь относится или к телу в буквальном смысле, или к духу в смысле переносном. А что из этих двух истинно, это яснее покажет само дело, когда наступит такое знание святых, что для них не будет нужды в опыте для исследования тогдашних мучений, а для познания и этого предмета будет достаточно одной только мудрости, которая тогда будет полной и совершенной, ибо ныне мы знаем только отчасти. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9. «А до тех пор будем верить, что будущие тела будут подвергнуты мукам посредством огня. Глава 10 Может ли огонь гиенский, если он огонь материальный, своим прикосновением сжечь злых духов, то есть нематериальных демонов? Теперь возникает вопрос. Если огонь будет не фигуральным, вроде страдания духа, а материальным — вредным для непосредственного прикосновения, так что в нем будут мучиться тела, то каким образом он будет служить наказанием и для злых духов? Ибо один и тот же огонь будет определен для наказания и людей, и демонов, по слову Христа. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Разве что предположить, что и демоны, как полагают ученые люди, имеют своего рода тела из этого сгущенного и текучего воздуха, ощущение которого получается, когда дует ветер. Если бы этот род элемента не мог испытывать никакого действия от огня, то он и не жог бы разгоряченный в банях. Чтобы сжечь, он прежде разжигается сам, то есть сделает то, чему сам подвергается. Если же кто-либо станет утверждать, что демоны вовсе не имеют тел, то относительно этого предмета не стоит входить ни в тщательные исследования, ни в препирательство. Разве мы и не можем сказать, что материальный огонь, удивительным для нас, но тем не менее действительным образом, может служить наказанием и для бестелесных духов, когда души людей, будучи тоже бестелесными, как в настоящее время заключены в телесные члены, так и тогда будут связаны неразрывно узами своего тела. И не имея никаких тел, духи демонов, или лучше, духи демоны, хотя и бестелесны, привлекутся к мучениям посредством материальных огней. Не так, разумеется, чтобы эти огни, которым демоны будут привлечены, сами одушевлялись через соприкосновение с ними и становились животными, состоящими из тела и духа а, как я сказал, удивительным и необъяснимым образом, получая от огней наказание и не давая им пищи. Ибо ведь и тот способ, каким души соединяются с телами и становятся животными, в полном смысле слово удивителен и решительно непонятен для человека, а между тем это и есть сам человек. Я бы сказал, что духи, не имеющие тела, будут гореть так, как горел в аду известный богач, когда говорил «Я мучусь в пламени несем. Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Если бы не предвидел соответствующего возражения, что то пламя было таким же, какими были и глаза, которые богач поднял и которыми увидел Лазаря, каким был язык, прохладить который он желал таким, наконец, был палец Лазаря, с помощью которого он просил это сделать. Там души были без тел. Отсюда как пламя, в котором горел богач, так и капля, которую он просил, были такими же, каковы бывают видения спящих или в состоянии экстаза, видящих бестелесные вещи, хотя и имеющие подобие тел. Да и сам человек, хотя в этих видениях участвует духом, а не телом, видит себя, однако, до такой степени подобным своему телу, что решительно не может провести между ними различия. Но та гиена, называемая также «огненным и серным озером» — Откровение, глава 20, стих 10-й будет огнем материальным и будет терзать муками тела осужденных, людей или демонов вместе, грубые у первых и воздушные у последних, или только тела людей вместе с Духом, а демоны будут мучиться духом без тел, привлеченные только для наказания к материальному огню, но не сообщая ему жизни? Ибо для тех и других будет один огонь, как изрекла сама истина, Евангелие от Матфея, глава 25 стих 41.